Четвёртое. Земля и небо. 3 июля 1995 года. «Добро пожаловать домой», — обняла я Джейн. «Выглядишь потрясающе. Смотри, какой загар». Она вытянула руки. «В Греции было чудесно. Да и тут неплохо». Я огляделась вокруг. Просторный бревенчатый дом, укрытый в потайной бухте на озере Бейс. Сквозь могучие сосны, растущие на берегу, посверкивала вода. Он принадлежал семье Мэтта в трёх поколениях. «Будет так здорово провести тут лето!» «А потом?» — спросила я. «А потом у меня столько дел. Нам надо будет найти жильё, потом я начну его обставлять. Ой, и ещё мама Мэтта хочет, чтобы я помогла ей с благотворительностью. Можешь себе представить? Я вся такая светская. У тебя отлично получится». Это было правдой. «Между нами всего четыре года разницы, но мы с Джейн словно из разных миров». Она любила гламур и блеск, ужина с влиятельными людьми, и я же предпочитала тихие домашние вечера, простые ритуалы — уложить детей спать, разобрать свежевыстиранное бельё, сварить ароматный домашний суп. Мы обернулись на скрежет шин по гравию. К дому подъезжала машина. Силуэт водителя — узкая талия, широкие мускулистые плечи, Невозможно было спутать ни с кем. Я с силой втянула воздух. Прошло несколько недель. Кожа Троя потемнела, как будто он проводил время на солнце. Он направился к нам своей ленивой, расслабленной походкой, затянутой в узкие джинсы и чёрную майку. «Трой, тебе удалось!» Джейн бросилась накрывать на стол и побежала к нему навстречу. «Друзья?» Она чмокнула его в щёку. «Друзья?» — ответил он. Его глаза скользнули по длинному столу под дубом и замерли на мне. «Мило», — сказал он, но смотрел при этом не на старинные лампы на столе, ни на кувшины, в которых стояли яркие подсолнухи. Он оглядел меня, от красного платка, подвязывающего волосы, до белого летнего платья и плетёных сандалей. «Привет, Шейда». «Трой». Кивнув, я занялась сервировкой стола. «О, прекрасно» сказала Джейн, глядя на подъезжающий фургон. «Это Райан. Трой, давай, зови всех. Мама, папа и Мэтт там, на кухне с детьми Шейды». Он быстро взглянул в мою сторону. «Да, Трой, дети. После девочки я родила ещё одного ребёнка». «Не могу поверить, что ты его пригласила», сказала я, как только он скрылся из виду. трое Джейн казалась озадаченной. «Ну почему?» «Да ну». «Человека, который целовал тебя в день твоей свадьбы?» «А, ты об этом?» «Ну...» Она улыбнулась. «Это не он целовал меня. Это я целовала его». «Что?» «Не впадай в такой ужас Шейда. Ты же знаешь, я всегда по нему умирала. Он пришёл поздравить меня, и я поняла, что это мой последний шанс. Вообще. Так что я поцеловала его». «И?» «И всё?» Пожав плечами, Джейн стала раскладывать вилки. Холодные, вялые губы. Вышло довольно неловко, мягко говоря. Тогда почему-то его ударило. Да потому что. Она уперла руки в боки. Он сказал, «Снова хочешь, чтобы я принес льда, малявка?» Он с того лета так и видит меня маленькой сестренкой Райана. Малявка. «Ну кто называет невесту малявкой? Ну правда». Я рассмеялась. джеймс всегда умудрялась получать то, что хотела. Ей всегда доставались лучшие наряды, Лучшие школы, лучшие мужчины. Её раздражение было понятным. А когда я заговорила об этом, он дал мне понять, что вырвал у тебя этот поцелуй. Сказала я. «Ты с ним это обсуждала? Ты серьёзно?» Рассмеялась она. Но я не удивлена, что он себя не посвятил. Он страшный рыцарь, хотя и ужасный бабник. Сплошная порядочность под наглой внешностью. И он очень тактичный. Она хихикнула. Ну, во всяком случае, он помог мне избавиться от этого. Появилось остальное семейство. Заин и Наташа кинулись ко мне со всех ног. «Мам, Трой сказал, он может покатать нас на лодке. Можно?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста». «И меня», — сказала Наташа. «Я тоже хочу на лодку». но «Ну, не теперь. Сейчас пора обедать». Ответила, я чувствую себя слегка преданной собственными детьми. Они только что увидели Трое и уже хотели убежать с ним. Да хоть кто-то может выстоять перед эпидемией по имени Трой Хитгейт. «Тогда после обеда?» — спросил Заин. «У нас не будет времени. Нам ещё долго ехать домой». Дети приумели. «Давайте я соберу вам корзинку, и вы сможете пообедать в лодке», — предложила Джейн. «Вовсе не обязательно», — сказала я. «Глупости. Будет весело. Кто хочет мне помочь?» Джейн пошла к дому. Дети за ней. «Ммм, всё выглядит таким вкусным», — сказал Боб, отодвигая стул для Элизабет. «Но никаких жареных цыплят», — напомнила она. Боб заглянул в корзинку. «Надеюсь, в круизе ты не будешь так говорить». «Куда вы отправляетесь?» — спросил Трой. «В этом году они плавают посреди землю», — ответил Райан. «Их ежегодные плавания с каждым годом становятся всё роскошнее». «Мы это заслужили», — отрезал Боб. «Не забудь перед отъездом зайти в аптеку». «Поганец». Боб кинул в него рогалик. «Мальчики, наш зять решит, что мы банда каких-то психов», заметила Элизабет. «Ну, чем раньше он узнает об этом, тем лучше. Да, Мэт И Боб хлопнул его по спине. Я улыбалась. Боб и его семья заставляли меня позабыть о разорванной связи с маман, баба и Хусейном. Конечно, всё могло быть и хуже, как у Хафиза с Пидаром. «Готово». Джейн вернулась с корзинкой, полной всякого добра. «Поехали!» — дёрнула меня за платье Наташа. «А вы не поедете с нами?» — я оглядела стол. «Кто-нибудь, ну хоть кто-то». Трой и Заин уже направлялись в бухту. «Иди», — сказала Джейн, слегка подталкивая меня. «Развлекайся». У меня не осталось никакого пути к отступлению. Взяв Наташу за руку, я пошла за Троем к лодке. Он посадил туда детей, влез сам и протянул мне руку. Лодка покачнулась, и я чуть не упала. Поддерживая, он обхватил меня рукой за талию. Потом приподнял и медленно опустил в лодку так, что мне пришлось прижаться к нему всем телом. «Приветствую на борту», — с дьявольской улыбкой шепнул он, когда мои ноги коснулись дна. «Надеюсь, это будет лучше старого каноэ». Я вспомнила ту ночь, луну, как белая орхидея одежда прилипшую к нашим телам. Боже милосердный, ради чего я в это вляпалась? Я занялась спасательными жилетами, завозилась с детьми. Когда мы выплыли из залива, Зоин восторженно закричал. «Сиди тихо». Я пристегнула их к сиденьям. «В первый раз?» — спросил Трой, когда я присоединилась к нему. Я кивнула. Они никогда ещё не плавали на лодке. Трой, стоя с другой стороны мостика, управлял лодкой, словно только этим и занимался. Сильные загорелые руки вращали штурвал. Мы делали повороты в кристально чистой воде, по берегам рос чудесный лес. Голубое небо на горизонте сливалось с бесконечным простором озера. Красиво же, правда? Он снял очки и сунул в карман рубашки. Даже не знаю, что было лучше. Его глаза, цвет которых усиливался ясным небом, или бесстрастный тёмный экран очков. Лучше уж очки, решила я, когда его взгляд коснулся моих губ. Мне не нужно, чтобы он вспоминал о нашем с ним поцелуе, от которого он же и ушёл. Готовы к действию? Что? Я спрашиваю детей. Ответил он, подмигнув. заин и Наташа просияли, увидев, что он добавляет скорости. Держитесь крепче. Он повернул штурвал в одну и в другую стороны, выписывая зигзаги на глади озера. «Время обеда. Посмотрим, что нам положила тётя Джейн». Мы заорылись в корзинку. Волны мягко хлопали по дну лодки. «О, да тут холодное пиво», — сказал он. «Заин, это наверняка для тебя». Заин хихикнул. «Нет, шида ты хочешь?» Дети захихикали громче. «Мама же не пьёт, балда», — сказала Наташа. «Наташа». Когда это она начала так себя вести с незнакомыми? «Мам, всё в порядке, Трой крутой», — ответила она. «Да, мам, я крутой». Он дёрнул колечко на крышке. Вместо тихого шипения раздался громкий хлопок, и Трой весь оказался облитым пивной пеной. «Чёрт!» Я громко закашлялась, надеясь заглушить его вскрик. «Капитан сказал слово на Смеясь, крикнул Заин. «Дьявол!» Трой замахал руками, стряхивая пиво. «Держите, крутой капитан!» Стараясь скрыть улыбку, я протянула ему бумажное полотенце. «Ах так? Ты считаешь это смешно?» Он прикрыл банку и встряхнул остатки содержимого. «Трой, нет!» «А вы что скажете, ребята?» В его взгляде плескалось веселье. «Давай!» Завизжали они. Ему не понадобилось много времени, чтобы загнать меня в угол у капитанского мостика. И его глаза сияли хищным блеском. Но за те две секунды, что он приближался ко мне, детское веселье исчезло. Мы стояли, тяжело переводя дыхание, и ощущали присутствие чего-то большего, чем мы оба вместе. Моё сердце билось, как копыта тысячи диких коней. Он отступил и опустил банку. «Повезло вашей маме, что она в белом!» — крикнул он двум любопытным зрителям. «Ну, это же не должно пропасть. Ну, кого облить первым?» И он сделал вид, что гонится за ними. Каким-то образом ему удалось изобразить, что они победили его. «Жальтесь, жальтесь!» Он позволил им повалить себя на пол, и вскоре все трое весело катались среди подушек. «Заин, Наташа, быстро по местам. Нам пора возвращаться». Почему-то меня удручало то, как быстро они с ним сдружились. «Но мы ещё не съели брауни Возмутился Заин. «Браунис. Десерт американской кухни, пирожное коричневого цвета, от английского brown, коричневый. Прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога». «Браунис?» — сказал Трой. «Без десерта мы не уедем». Наташа протянула ему коричневый квадратик в салфетке. Трой стянул мокрую майку, сел и откусил большой кусок, закрыв глаза и наслаждаясь шоколадным тянущимся тестом. «А вы рок-звезда?» — спросила Наташа, глядя на тату и чётки у него на шее. «Рок-звезда? Нет, я крутой капитан», — подмигнул он ей. Она растаяла. «Хотите ещё?» «С удовольствием». «Это мама испекла», — сказал Заин. «Да». Без майки он казался ещё более угрожающим, словно внезапно вырос и заполнил всё поле моего зрения. «Ага, мы не дадим вам рецепт!» значительно заявила Наташа. «Но мы можем, и вам испечь, если захотите». «О, я хочу». Взглянув на меня, он впился зубами в последний кусок. «У меня серьёзное пристрастия к сладкому». Мои щёки вспыхнули от неловкости и раздражения. Флиртовать на глазах у детей. «Это не круто». «Ну вот и всё», — тихо сказал он, заметив, что я заливаюсь краской. «Думаю, мы сегодня достаточно далеко заехали». Он поднялся и взялся за штурвал. Лучше бы он снова надел майку или свои очки. Всё было бы лучше, чем эти уходящие в джинсы гладкие бронзовые мускулы. Слишком много голого тела. Голые плечи, голая грудь, голая спина. «Готовы?» — обернулся он к детям. «Да, да, капитан!» На сей раз он полным ходом помчался прямо через озеро. Мир проносился мимо нас в потоке радужных капель, деревьев и солнечного света. Шейда. Что? Он дёрнул меня за платок. Нет, сказала я, но он стянул его с моей головы, и ярко-красное забилось на ветру на фоне ярко-синего неба. Ветер разметал кудри вокруг моего лица. И я попыталась удержать их. Оставь, просиял он самой широкой из своих улыбок. Сердись на него. Сердись. Сердись. Но я не могла, по крайней мере, долго. Это было восхитительно. Мчаться по озеру, чувствуя, как ветер развивает мне волосы. Я закрыла глаза и подняла лицо к небу. Вытянула руки, ловя проносящиеся мимо воздух. Мелкие брызги оседали у меня на языке. К возвращению в гавань мы стали загорелыми, продутыми ветром и хохочущими по любому поводу. Я прищурилась в настоящую на пристани фигуру. Солнце било в глаза, но Заин сумел узнать его. «Папа!» — замахал он. Моё сердце упало, словно меня поймали едущие не в ту сторону на улице с односторонним движением. Я начала как могла приглаживать волосы. «Спасибо, капитан!» — сказала Наташа, когда Хафис вынимал её из лодки. Я собиралась последовать за ней, но Трой поймал меня за стропу спасательного жилета. «Ой, прости!» и я начала нашаривать пряжку хафис уже помог детям снять жилеты постой трой протянул ко мне руки и стянул жилет проведя по моим предплечьям я сказала себе что покрылась мурашками из за озерной прохлады тебе удалось сказала я когда хофис подал мне руку очередь на границе сегодня была не очень большой ответил он я ощутила у вины. Он казался усталым и вымотанным, лицо потемнело от ветра, солнца и пыльных сухих дорог. Щетина, с которой он уезжал, отросла в полноценную бороду, от одежды пахло бензином и дешёвым кофе. Он не обладал гладким блеском Трое, и его привлекательность основывалась на ощущении одиночества, которое окружало его, на том, что тебе хотелось проникнуть в тёмно-карие глубины его глаз. «Трой!» К пирсу подошли бобс Элизабет. «Как думаешь, ты сможешь прокатить парочку стариков?» «Залезайте», — ответил Трой. «Шейда, накорми Хафиза как следует», — сказала Элизабет. «Он примчался сюда за тобой». Она помолчала, переводя взгляд с Троя на Хафиза. «А вы знакомы?» Пока она представляла их друг другу, я затаила дыхание. «Трой, это Хафиз, муж Шейды». Её якорь, её скала, её надёжная гавань. Хафис это трой, течение, которое унесло её в открытое море так далеко, что она позабыла дорогу домой. Они пожали руки. Надёжный земной человек и непредсказуемая беспокойная небесная молния. Я ощущала себя деревом, разложенным на элементы. Корни глубоко в земле, листья шелестят в небесах. «Приятно познакомиться», — сказал Хафиз. «Взаимно», — ответил Трой. «О, Шейда, чуть не забыл», — сказал Боб, садясь в лодку. «Я сказал Трою, что ты займёшься им, когда я уеду. Покажешь ему несколько вариантов». Меня охватил тёмный ужас, но я кивнула. «Спасибо». Лодка отчалила, и он помахал мне. «Папа, это что?» — теребили Хафиза Наташа и Заин. «Кое-что для мамы». Хафиз протянул мне белую коробку. «Открывай!» — сказал Заин. Порывшись в кусочках упаковочной пены, я вытащила пакетик, обёрнутый в пупырчатую плёнку. Внутри лежала композиция из четырёх фигурок, объединённых общей основой. Матовый костяной фарфор изображал силуэты отца, матери, дочери и сына. «Как красиво!» — сказала Наташа, любую деталями фигурок. Но это было больше. Она даже представить себе не могла, насколько. Я отвернулась от Троя, который прокладывал курс к мерцающим миражам на горизонте, и сжала руку Хафиза. Его подарок напомнил мне об иных временах, до того, как появились Наташа и Заин, до того, как фарфоровые осколки, запачканные кровью, оставили уколы и надрезы в наших сердцах.